Чуть больше, чем в сотне метров от Хуахуа, по льду наперекор Бурану шёл второй лейтенант Вэймин. Во время одного внезапного затишья он услышал мяуканье. Сначала Вэймин решил, что это лишь плод его воображения, но, оглянувшись, он увидел на льду носилки. Они были занесены снегом, и он принял их за сугроб. Мяуканье раздавалось из-под снега. Отделившись от цепочки, Вэймин приблизился к носилкам и увидел на снегу дрожащего от холода кота. Мальчик взял его на руки и узнал. Арбуз. Отдёрнув одеяло, которым были накрыты носилки, Веймин увидел полковника Моргана, судя по всему, тяжело раненого Его лицо покрылось белой коркой изморози, глаза лихорадочно блестели. Похоже, американский мальчик не узнал Веймина, а когда он заговорил, его голос прозвучал в завывании ветра тоненькой ниточкой. Впрочем, без переводчика Веймин всё равно не смог бы понять, что он говорит. Он засунул кота под одеяло, взял носилки за ручки и потащил вперёд. Двигался он медленно, и когда его нагнала следующая цепочка детей, несколько мальчиков отделились от неё и помогли ему нести носилки. Казалось, целую вечность дети видели вокруг только безликую белую пустыню. И хотя они упорно двигались вперёд, им казалось, будто они примерзли ко льду. Но когда силы у них были уже на исходе, впереди в пелене снега показались неясные чёрные силуэты кораблей, и они получили по радио приказ остановиться. Сплошной ледовый шельф закончился, впереди лёд уже был непрочным, и можно было в любой момент провалиться. Кораблям предстояло направить им навстречу десантные суда и суда на воздушной подушке. К тому времени, как пришло это сообщение, больше тысячи детей уже провалились в трещины во льду, но подавляющей массе удалось добраться до кромки шельфа. Небольшие чёрные тени, отделившись от далёких кораблей, приблизились, постепенно приобретая чёткие очертания. Это десятки десантных судов пробирались между отдельными льдинами. Подойдя к сплошному льду, они открыли свои прямоугольные пасти, принимая на борт толпы озябших детей. Вэймин вместе с другими детьми занёс носилки на одно из десантных судов. Это судно предназначалось для раненых, поэтому товарищи китайского мальчика сразу же ушли, и он так и не узнал, из каких стран они были. В тусклом желтоватом свете каюты, лежащий на носилках Морган, недоуменно таращился на Вэймина. Судя по всему, он его не узнал, поэтому китайский мальчик взял на руки арбуза и сказал... Ты всё равно больше не можешь о нём заботиться. Полагаю, мне лучше забрать его с собой в Китай. Он опустил кота, дав ему лизнуть лицо хозяина. — Не беспокойся, полковник. Мы прошли сквозь столько дьявольских игр и остались живых. И жизнь продолжается. Мы пережили невозможное, так что впереди нам уготовано блаженство. Прощай. Засунув арбуза в рюкзак, он покинул судно. Хуахуа -хуа и несколько генералов из других стран руководили погрузкой, наблюдая за тем, чтобы дети не скапливались большими толпами у самой кромки льда, который мог проломиться под их весом. Дальше от кромки дети из разных стран в ожидании погрузки собирались в большие кучки, укрываясь от холода. Вдруг Хуахуа -хуа услышал, как его окликнули по имени, и, обернувшись, увидел Веймина. Бывшие одноклассники обнялись. «Ты тоже был в Антарктиде?» Изумлённо спросил Хуахуа: "Я прибыл сюда год назад в составе передового отряда армейской группы Б. Несколько раз я видел издалека вас с очкариком, но посчитал, что лучше вас не отвлекать. Кажется, из нашего класса в Анжани Юнь Юньхуэй тоже пошли в армию". "Правильно", дрогнувшим голосом подтвердил Вэймин. "Они тоже были в Антарктиде. И где они сейчас?" «Ван Жаня эвакуировали месяц назад с первой партии раненых. Но я не знаю, добрался ли он домой. Он был тяжело ранен в танковых играх. Ван Жаня выжил, но у него повреждён позвоночник, так что он, скорее всего, больше никогда не сможет ходить». «О, ну а Дзинь Юньхуэй? Насколько я помню, он стал лётчиком-истребителем?» «Точно. Летал на Дзянь-10 в первой авиационной дивизии. Его судьба сложилась гораздо удачнее». В игре «Истребители» он врезался в русский Су-30, и оба самолёта развалились прямо в воздухе. тинь юнь посмертно наградили медалью «Туманность», хотя все понимали, что во вражеский самолёт он врезался чисто случайно. Желая скрыть свою печаль, Хуахуа -Хуа поспешил сменить тему. «Ну а другие ребята из нашего класса...» «Первые несколько месяцев мы поддерживали связь друг с другом, но с началом города сладостей. Большинство, подобно остальным детям, бросили работу. Я не знаю, что с ними стало». «Кажется, товарищ Джен оставила младенца?» «Верно. Сначала за малышом ухаживали Фэн Зин и Яу Пин Пин. Сяо Мэн прислала няню, но последним распоряжением товарища Джен было «Вы не должны использовать свои связи и положения, чтобы обеспечить моему ребёнку особый уход. Поэтому девочки не отдали младенца. В самом начале города сладостей ясли поразила эпидемия. У мальчика была высокая температура. Он выздоровел. Однако болезнь отняла у него слух. Под конец города сладостей ясли были расформированы. И при последней встрече Фэн Зин сказала, что её перевели в другие ясли. Где теперь ребёнок товарища Джен, никто не знает. Ухуахуа подкатил комок к горлу, не давая ему говорить. Его охватила глубокая печаль, и защитный покров нечувствительности, приобретённый на вершине власти, мгновенно растаял. «Хуа-хуа», — спросил Вэймин, — «ты помнишь наш выпускной вечер?» Хуа-хуа кивнул. «Разве можно его забыть?» Очкарик говорил о том, что будущее нельзя предсказать. Может произойти всё, что угодно. Он доказал это с помощью теории хаоса. правильно Он также упомянул принцип неопределённости. «Кто бы мог тогда подумать, что мы с тобой встретимся в таком месте?» Хуахуа -хуа больше не мог сдерживать слёзы. На ледяном ветру они практически сразу же замёрзли у него на лице. Хуахуа -хуа поднял взгляд на своего одноклассника. Брови Веймина побелели от ини, Кожа на лице потемнела и огрубела, покрывшись шрамами, следами от обморожений и видимыми и невидимыми ссадинами и царапинами, оставленными жизнью и войной. Детское лицо преждевременно состарилось. «Мы повзрослели, Вэймин», — сказал Хуахуа. -хуа. «Правильно, но тебе пришлось взрослеть быстрее, чем нам. Мне очень трудно». Как Ачкарику и Сяо -мен. Но только никому об этом не говорите. Нельзя допустить, чтобы дети нашей страны это узнали. А с тобой я могу поговорить. Я ничем не смогу тебе помочь, хуа, -хуа. Передавай от меня привет Ачкарику и Сяо Мэн. Вы лучшие в нашем классе. Мы вами гордимся». «Береги себя, Уэймин!» — с чувством произнёс Хуахуа, протягивая руку бывшему однокласснику. «И ты тоже!» Подержав мгновение руку друга в своей, Уэймин развернулся и скрылся в снежной пелене. Президент Дэйви поднялся на борт авианосца Джон С. Стеннис. Стоящий на якоре у самого берега, этот огромный корабль, спущенный на воду в конце 90ян-х казался в буране чёрным стальным островом. Стоя на занесённой снегом полётной палубе, Дэви услышал звуки выстрелов и спросил у командира корабля, встречавшего его, в чём дело. «Дети из других стран хотят подняться на борт авианосца, морские пехотинцы их сдерживают, «Мерзавец!» — взрывел Дэви. «Немедленно пустить на борт всех детей, из каких бы стран они ни были!» «Но, господин президент, это невозможно!» «Это приказ! Передай морпехам, пусть убираются к черту!» «Господин президент, я отвечаю за безопасность веренного мне корабля!» Дэви отвесил капитана за трещину, сбив у него с головы фуражку. «А ты не отвечаешь за жизнь детей, оставшихся на льду? Ты преступник!» «Прошу прощения, господин президент!» Как командир корабля я не могу выполнить ваш приказ. Я верховный главнокомандующий вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки. По крайней мере, пока что. Если я захочу, я могу прямо сейчас вышвырнуть тебя за борт, как я поступил с твоей фуражкой. Рискнёшь попробовать?» Поколебавшись, капитан обратился к командиру морских пехотинцев. «Передайте своим людям, чтобы они отошли. Пусть все, кто хочет, поднимутся на борт». По сходням на полётную палубу хлынул нескончаемый поток детей из разных стран. Здесь дул пронизывающий ветер, укрыться от которого можно было только за стоящими Многие дети, поднимаясь на десантные суда, провалились в воду, их промокшая насквозь одежда замёрзла, превратившись в сверкающие ледяные доспехи. «Распределите их по каютам!» — обратился к командиру корабля Дэйви. «На таком морозе все эти дети окалеют!» Это невозможно, господин президент. Все каюты полностью забиты американскими детьми, которые первыми поднялись на борт. Ангары? Там же полно места, хватит на несколько тысяч человек. Они тоже забиты? Там же самолёты. Так поднимите самолёты на полётную палубу. Невозможно. На полётной палубе без того уже много чужих самолётов, которые вынуждены были совершить посадку из-за ужасной погоды. Взгляните сами. Проходы к лифтам в ангары полностью перегорожены. «В таком случае сбросьте самолёты в море!» И вот один за другим истребители стоимостью по 10 миллионов долларов каждый сбросили с полётной палубы Джона Стенниса в океан, и обширное пространство быстро заполнилось другими самолётами, поднятыми из ангаров на огромном лифте. Дети всех стран мира покинули палубу и укрылись в тепле просторных ангаров, вместивших несколько тысяч человек. Отогревшись немного, дети стали с восхищением осматривать внутреннее пространство громадного авианосца. И всё-таки на полётной палубе свыше сотни промокших детей замёрзли насмерть. Эвакуация заняла три дня, после чего огромный флот, состоящий более чем из полутора тысяч кораблей, с последними тремястами тысячами детей на борту, разделился на две группы, которые взяли курс на Аргентину и Новую Зеландию. В этом походе ещё свыше 30 тысяч детей погибли от холода, став последними жертвами войны эпохи сверхновой в Антарктике. Море Амундсена освободилось от заполнявших его судов. Снегопад прекратился, однако свирепый ветер продолжал гонять над водой холодный воздух. Небо прояснилось, и в появившуюся в облаках прореху на горизонте взошедшее солнце залило Антарктиду золотистым светом, озарившим полок глубокого снега, снова накрывшую обнажившиеся на короткое время камни и землю. Возможно, когда-нибудь в отдалённом будущем люди снова ступят на этот ледовый континент и увидят занесённые снегом останки 500 тысяч детей, бесконечные острова подбитых танков и две десятикилометровые воронки, оставленные ядерными взрывами. За время короткой весны свыше трёх миллионов детей со всего мира сражались друг с другом среди взрывов и пламени, выплёскивая жажду жизни. но теперь Страшная трагедия войны эпохи Сверхновой казалась лишь кошмарным сном, миражом, порождённым ярким полярным сиянием. При свете дня Земля превратилась в бескрайнюю белую пустыню. Казалось, здесь ничего не произошло.